«Здравствуй, Андрей!» — сказала Ирина. На расстоянии вытянутой руки она видела его лицо, на котором недоумение и растерянность сменились огромным удивлением. «Ирина, ты откуда? И как ты меня здесь нашла?» «Ну, Андрей, ты разве уже забыл, что я ведьма?» Ей вдруг стало стыдно, что она смотрит на него в упор, а он этого не знает. И она выключила изображение. «Да, конечно, но все же... Где ты? Как?» «Долго рассказывать. Ты помнишь свое обещание?» «Какое?» В его голосе прозвучало искреннее непонимание. Ирина закусила губу, но Андрей тут же поправился. «Ах, да!» «Конечно!» «Я тебе нужен?» «Нужен, Андрей, и очень. Ты скоро освободишься. Хоть сейчас. Где тебя найти?» «У сретинских ворот удобно?» «Понял. Жди. Через полчаса буду». Ирина повесила трубку. Накрывая стол для праздничного ужина вдвоем, Ирина с грустной усмешкой подумала, что, наверное, есть доля истины в взглядах ее соплеменников-еретиков, утверждавших, что нет двух космических рас и двух цивилизаций, а есть один народ разнесенный по времени и зеркально в нем отраженный. Иначе действительно трудно объяснить, от отчего у нее все так сложилось и откуда у нее такие слишком человеческие эмоции. В первые годы на Земле, пока она вживалась и приспосабливалась, мужчины ее не интересовали. Для выполнения поставленных задач и сбора информации женского общества ей вполне хватало. Потребности же в неформальном общении с противоположным полом у нее еще не было, тем более, что теоретически мужскую психологию она изучала довольно подробно и затем на практике убедилась, что сама она интересует мужчин в весьма утилитарном смысле. И хотя где-то курсу к третьему ее мнение по этому вопросу постепенно начало меняться, В своих кругах у Ирины сложилась уже достаточно прочная репутация. Ребята называли ее «недотрогой», «ледышкой», «снежной королевой», а девушки нашли свои гораздо менее приличные обозначения и клички. Вдобавок подруги очень четко ощущали ее нестандартность и тщательно скрываемое превосходство. Ну и, конечно, ее внешние данные очень многих раздражали до остервенения. Ирина постепенно оказалась в изоляции, не слишком явной, но прочной. Ее избегали приглашать в тесные компании, с ней не делились тайнами и не сплетничали. Это не мешало заданию и соответствовало намеченной роли, но ее задевало и довольно болезненно значит, она слишком адаптировалась, переступила какую-то грань. При подготовке от подобного предостерегали, как от серьезной опасности. Борясь с собой, она ушла из общежития, сняла однокомнатную квартиру в Северном Чертанове, стала жить еще более замкнуто и одиноко, решив полностью сосредоточиться на делах служебных. Вот Тут и случилась ее первая встреча с Новиковым, с которой, собственно, все и началось. Она медленно шла вдоль набережной. Настроение было отвратительное. Наверное, думала она, наступил как раз тот кризис, о котором ее предупреждали. Когда все кажется ненужным и бессмысленным, цель настолько далекой и нереальной, что не стоит приносимых ею жертв, а пребывание в чужом мире — непереносимым. И хочется только одного — бросить всё и вернуться обратно домой. Неважно, что дома своего ты не помнишь и почти ничего о нем не знаешь, он представляется ей похожим на тот земной южный город, откуда она якобы родом. Так и должно быть. Если бы Ирина отчетливо помнила реалии иного мира, Здесь она вообще не смогла бы жить и работать. Умом она все это понимала. Теоретически можно вернуться обратно в любой момент. А на практике везде она теперь чужая. Ирина свернула на мост. Вдали, почти у середины, увидела стоящего у перил человека и ощутила легкую тревогу. С чего бы? Бояться ей нечего». Защитить себя она всегда сумеет. Приблизившись, услышала тихую музыку и различила, что, опираясь спиной о парапет, засунув руки в карманы белого с поднятым воротником плаща, стоит и курит молодой, похожий парень. Если судить по месту, позе и магнитофону. Сначала, как помнится, она обратила внимание именно на музыку. «Сент-Луи-блюз» в очень хорошем исполнении. Далеко не каждый будет стоять ночью над рекой и слушать классический джаз. Она поравнялась с этим парнем, успела увидеть, что он действительно молод и даже весьма недурен собой, почти в том вкусе, что у нее к этому времени сложился. И тут он ее окликнул. «А вы не можете постоять здесь немного?»